Мал был мне дорог, напоминая Амия. Решил не искушать судьбу, дабы избежать очарования этой красавицей. Свадьбу сыграли без такого размаха, как проводил ее для Михи. Мал первый, кто не хотел большого количества гостей. Кроме членов моей семьи и близких друзей, присутствовали Терс с Гураном, Иос с женой Зелой, братья Богдана и мои верные смершивцы. Со стороны невесты число гостей ограничили членами ее семьи. Еще во время первого появления Белояры поговорил с ней по душам. Девушка действительно по уши была влюблена в моего сына. Она правильно поняла мои условия. Членами ее семьи, кроме дня свадьбы, вход во дворец запрещен. «Да, Макса!» — склонила голову Белояра в ответ на мой ультиматум. Тронутый ее пониманием объяснил, что христоверы пытались меня сжечь, а ее отец как раз принадлежит к их элите. Приблизь я его одного, за ним потянутся все остальные. «Макса!» — Белояра подняла на меня глаза, заставив мое сердце галопом скакать.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 По дороге к Зипу мы дважды останавливались, давая ей передохнуть. Зип смерил Санчо взглядом. Комплекса Ниндертальца его явно удовлетворила. «Сильный! Лу будет хорошо!» Не давая мне поддержать разговор, охотник громко позвал. «Лу!» Дверь избушки отворилась, и девица, прикрытая на бедрах лишь куском шкуры, вылетела наружу. «Твой мужчина!» Зип показал на Санчо, у которого при виде огромных буферов Лу судорожно задергался кадык. о, -о, -о.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 А секунд десять спустя оттуда выскочила растрепанная женщина и тот самый парнишка, виденный нами в первый приезд. Женщина что-то сердито выговаривала, но при виде нас замолкла. Парнишка, бросив взгляд на отца, снял лук, висев же на входе в дом и исчез в кустах. — Нам ждать, пока он не устанет? — на вопрос Богдана ответил Бер. — Санча не устанет. Подождем, пока она не сдастся. Из избушки доносились звуки, словно там сошлись сумоисты.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 В этом небольшом городке я планировал провести пару дней. Вкус пива Штаттенгартена до сих пор вызывал обильное слюнотечение. В этот город прибыл в полдень третьего дня, как покинули Мехик. Штеф вместе с конным отрядом встретил нас в часе езды от города. Спешившись, градоначальники и его воины почтительно склонили головы. Здесь же находился Иилс, служа переводчиком между нами. Если бы не необходимость прочитать имеющуюся литературу у дойчей, на то я мог не брать с собой. Для нее это было тяжелое путешествие. В этот поход я не взял с собой Терса и Гурана, предпочитая обойтись друзьями и двумя десятками лучших всадников. «Акса! Штатенгартен! Рад тебя видеть!» От Штефа несло какой-то французской галантностью. Видимо, предки были лягушатниками, вынес я вердикт немцу, рассыпавшемуся в комплиментах Нате. Моя жена, поразвев от внимания, бегло щебетала на немецком, периодически смеясь над словами Штефа. «Смотри, не переигрывай! Ты все-таки жена императора! Императрица!»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 После его ухода, Ната, помня о моем внушении, попробовала потянуть меня на постель, на которой могли уместиться две супружеские пары. Немного побурчав про ее чрезмерное активное общение с дойчами, позволил девушке загладить свою вину. Пиршественный стол установили на первом этаже. Это была длинная комната со сводчатым потолком, напоминавшая трапезную викингов. Только рогов животных не прибито над дверью. Достойных мужей Штатенгартена набралось пару десятков. В основном пришли воины со шрамами на лице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 Радость на лице девушки постепенно угасала. Даже не зная языка, она по интонации поняла, что дело пахнет керосином. Сидевший справа от меня Штеф очнулся, включаясь в разговор. В этот раз мне не пришлось спрашивать Нату, о чем речь. Едва Штеф замолчал, она перевела, выдавливая из себя слова. — это Труди. она провела с тобой ночь, когда ты спас Ганса, придя к нему на помощь. — Что? — на больше у меня не хватило слов. — И еще. Ната даже стала некрасивой от злости